Часть первая, глава первая. Наконец у них появилась дача. Ольга была счастлива. На дачу могут съезжаться гости, как в пушкинском ненаписанном романе. На ней можно проводить лето с внуками. Внуков, правда, еще нет и даже не намечается, но все равно появятся же когда-нибудь. И сразу можно будет вывозить их под эти чудесные сосны, в эти волшебные заросли орешника, терна, и одичавший ежевике. Правда, когда Ольга рассказала о своих мечтаниях Андрею, он рассмеялся. В зарослях терно, а тем более ежевике, жить затруднительно. Вообще, я думаю, придется сразу кого-то нанимать, чтобы хоть немного все это расчистили. Что в колючих зарослях жить нельзя, Ольга понимала. И что придется нанимать работников, чтобы привести дачу в порядок, понимала тоже, на то, чтобы справиться с раззором, установившимся за пять бесхозных лет, на участке в полгектара и в доме в 300 квадратных метров, у всего их семейства, включая маму, которая намеревалась жить на даче постоянно, не хватило бы ни сил, ни главное времени. А у Ольги и желания бы не хватило, честно говоря. Она с детства не любила никакой монотонный труд, хоть мытье окон, хоть вышивание крестиком — и никогда не понимала, каким образом может успокаивать нервы, например, вязание. После трех провязанных рядов у нее начинала кружиться голова и в животе становилось муторно, как от двухчасовой езды по горному серпантину. И в запущенности участка и дома Ольга никакого очарования не находила. Она вообще терпеть не могла захламленности и любила, чтобы жизнь была удобной, красивой и отлично налаженной во всех своих повседневных проявлениях. Именно такую жизнь она и собиралась устроить на новой даче. А когда она говорила Андрею об очаровании зарослей ежевики и терна, то имела в виду совсем другое, что запущенный этот участок, не какой-нибудь голый землеотвод, на котором наскоро возведен безликий новострой, а старый, старинный уголок земли, настоящий, именно такой, о каком они и мечтали. И даже не просто такой, что это тот самый сад и тот самый дом, о котором все они мечтали много лет. Вот о чем хотела она сказать мужу. Да это Андрей сам понимал, конечно, за 20 лет жизни с ним Ольга не помнила ни одного проявления мысли и чувства, не только лично своего, но вообще, которое не было бы понятно ее мужу. Как со всяким существенным приобретением, с домом в Тавельцеве оказалось множество новых дел, на первый взгляд отношения к нему не имеющих. Точнее, эти дела не относились непосредственно к ремонту или обустройству, но все-таки относились именно к дому как к явлению. «Ты любишь глубины определения», — оценил это Ольгина наблюдение Андрей. «По сути, они верны, но когда применяются к простому быту, то вызывают у посторонних людей недоумение. Это была правда, наверное, но до посторонних людей Ольге не было дела, во всяком случае, сейчас. Ольга сейчас была озабочена тем, что не умеет водить машину. При мысли о том, что если Андрей будет занят, на дачу ей придется добираться электричкой, Ольге становилось тоскливо. Она никогда не любила проявлений коммунального духа, Но если в юности умела их не замечать, то с возрастом они стали вызывать у нее сильнейшее, почти физическое отторжение. Агрессивная в своем однообразии жизнь вокзалов, строительных рынков, просто рынков, которые из ярких уголков природного изобилия давно уже превратились в отстойники человеческого примитива, портила ей настроение даже издали. И, главное, с возрастом она перестала понимать, почему должна на эту жизнь тратить хотя бы минуту жизни собственной. Поэтому Ольга давно уже организовала свою жизнь так, чтобы сталкиваться со всем этим как можно реже. Благо в метро приходилось ездить не слишком часто, от работы до дома было рукой подать, и приятно была ежедневная прогулка по бульварам. А деньги, появившиеся наконец после постоянной их нехватки в молодости, Ольга без размышлений использовала, чтобы покупать все необходимое в хороших магазинах и отдыхать в хороших отелях, где не царит хамство. Она умела ценить три великие вещи ⁇ здоровье, все то, что относится к жизни, духа и то, что принято называть образом жизни. И знала, что каждая из этих вещей, не говоря уже обо всех разом, дороже любых денег. И что теперь вдруг окунуться в эту вот настойчивую, навязчивую, нагло уверенную в своем праве быть примитивной жизнь, пригородных электричек, только из-за того, что ты не можешь разобраться в двух педалях и в одном рычаге? Да ни за что. Упорство Ольги было не занимать, но вождение машины ⁇ это было одно из тех немногих занятий, которых она не просто опасалась, а по-настоящему боялась. Ольга не чувствовала габаритов, не ориентировалась в перекрестках и поворотах улиц, а главное, совершенно не обладала той уверенностью в своих действиях, той водительской решимостью и резкостью, без которых она понимала, невозможно теперь ездить по Москве. Ну что же, если какое-то дело дается тебе с трудом, то к его освоению и нужно приложить труд. Эту нехитрую истину Ольга даже не усвоила в детстве, а впитала с молоком матери. Поэтому часть ее усилий, свободная от обустройства дачи, была направлена сейчас на водительские курсы. Обучение на этих курсах может быть не требовала особенной самоотдачи, но все-таки требовала немалого времени, а время свое Ольге и без курсов приходилось рассчитывать очень жестко. Впрочем, она к этому давно привыкла, и это ее не только не угнетало, но даже, пожалуй, радовало. Повседневная жизнь ведь и нуждается в жестком каркасе необходимости, иначе у нее... У этой привычной повседневности слишком много возможностей растечься и некрасиво растечься мыслью по древу, что ли, а самым убогим образом. Человеку слишком легко превратиться в бесформенное и бессмысленное пятно. Это происходит хотя и не в один день, а постепенно, но все-таки довольно быстро. Людей, с которыми это произошло уже годам к 35, Ольга знала немало. В общем, она записалась на водительские курсы. Практическое вождение пока не началось, но ходить на занятия надо было три раза в неделю. А тут и на работе образовался завал, обычный для конца июня. И разгребать его любезно предоставили ей. И ее занятия с абитуриентами вступили в последний перед экзаменами решающий период. Это ее расстраивало. Она звонила маме по три раза в день, расспрашивая, что происходит в саду и в доме пока та не сказала «Оля, уймись, нельзя так самозабвенно отдаваться бытовым вещам». «Дом — не бытовая вещь», — возразила была Ольга. Но разубедить маму в том, в чем ее убедила жизнь, было невозможно. Именно бытовая, — спокойно заявила она. Согласна из области прекрасного быта, но все равно не более чем. Так что звони мне один раз в день, и я тебе... Единственным же разом буду сообщать все, что тебя интересует. Ну ладно, вздохнула Ольга. Малину обрезали? Обрезали. Все-таки поздно. В этом году, наверное, ягод уже не получится. Дом купили в феврале, но мама перебралась в него только в мае. А ежегодную обрезку малины Ольга прочитала в интернете, следовало делать ранней весной. Получится, возразила мама. На зим, сказал, малина хорошая, такую и в июле обновлять не поздно. Назим был старший из трех узбеков, которых Андрей нанял для первоначальной уборки дома и расчистки сада. Потом, когда яснее станет направление работ, предполагалось пригласить более квалифицированных рабочих. «Он-то откуда знает?» — хмыкнула Ольга. Ну у него ведь дома тоже сад. Разве в Средней Азии растет малина? Ежевик растет». Он говорит, это одно и то же. Ну, не знаю. Перед маминым несокрушимым спокойствием отступало даже Ольгина упорство. Ну, ладно, будем надеяться, что-нибудь да вырастет. Какие серьезные у тебя надежды, засмеялась мама. Космического прям-таки масштаба. Ну, насчет космической же глупости она не добавила. Видимо, это и так было понятно. Или, что вернее, маме просто не была присуща потребность в пустой иронии. В таком же духе она отвечала на все прочие вопросы, которые задавались ей на протяжении недели. И вот наступил, наконец, вечер пятницы, и Ольге представилась возможность убедиться в точности маминых ответов.